Астарот. Знал ли он, что он им был? Он мог высчитать это по пальцам, и он делал это часто буквально, но всегда испытывая страх перед своим преемничеством, мучительно сомневаясь в том, что он достоин его, и даже опасаясь, что оно в нем погибнет. Мы знаем и Егуду. Мы видели среди голов братьев его страдальческую, с оленями глазами львиную голову еще в те времена, когда Иосиф был у отцовского сердца, и в часы гибели Иосифа мы тоже наблюдали за ним. На круг он вел себя в этом деле неплохо. Не так хорошо, разумеется, как Вениамин, который был дома, но почти так же хорошо, как Рувим, не желавший мальчику смерти и выхлопотавший. ему яму, чтобы его оттуда украсть. Но вытащить его из ямы и даровать ему жизнь — это было желание и предложение также Иуды. Ведь именно он предложил продать брата, раз уж не удалось в эти времена поступить по образцу ламеха из песни. Мотивировка Иуды страдала искусственностью и непринципиальностью большинства мотивировок на свете, и Игуда прекрасно понимал, что оставить мальчика погибать в дыре ничуть не лучше, чем пролить его кровь и хотел спасти его. Если он, Иуда, опоздал, выступив со своим предложением уже после того, как измаильтяне сделали свое дело и освободили Иосифа, тут была не его вина, и он мог сказать, что вел себя в этом проклятом деле сравнительно похвально, поскольку хотел помочь мальчишке удрать. И все же это преступление мучило его больше, чем тех, кто и вовсе ничего не мог привести в свое оправдание. Да и как же могло быть иначе? Преступление следовало бы совершать только тупицам. Им все ни по чем. Они продолжают жить, как ни в чем не бывало. С них все, как с гуся вода. Зло для тупиц, в ком есть хоть намек на тонкость, пусть лучше, если он только может, не прикладывает к злу рук, ибо он за это поплатится, и никакие доказательства совестливого его поведения в подобном деле ему не помогут. Наказан он будет как раз из-за своей совестливости. Иуду вина перед Иосифом и отцом мучило страшно. Он страдал от нее, ибо был способен страдать, как нам сразу сказали олень его глаза, и четкие очертания тонких его ноздрей полных губ, она приносила ему в наказание несчастья и беды. И, вернее, все свои несчастья и беды он объяснял ею, видя в них расплату за участие, за соучастие в преступлении, что свидетельствует уже о странном высокомерии совести. Ведь он же видел, что другие, Дан, скажем, Гадиил или Завулон, не говоря уж о диких близнецах, а делались дешево, что они вышли сухими из воды и горе не знали, а это могло бы навести его на мысль, что беды, постигавшие его самого и его сыновей, может быть, вовсе не связаны с его участием или соучастием в преступлении, а порождены им самим. Но нет, ему хотелось, чтобы они были наказанием выпавшим на долю ему одному. И он свысока глядел на тех, кто благодаря своей толстокожести был избавлен от мук. А это и есть своеобразное высокомерие совести. Все выпавшие на его долю муки были отмечены знаком астарот, и ему не приходилось удивляться, что они шли именно из этой области, поскольку он и прежде всегда был мучим владычицей, то есть подчинялся ей, нисколько ее не любя. и верил в Бога своих отцов, в Эль-Эльона, Всевышнего, в шадаи могущественного Господа Якова, в Скалу и Пастыря, в Иагве, из чьих ноздрей, когда он гневался, вылетал пар, а из уст сверкая огонь. Он... услаждал его запахами съедобных даров и всегда, когда это казалось уместным, приносил ему в жертву быков и молочных ягнят. Но, кроме того, он верил и в племенных элохимов, что было бы не так уж и страшно, если бы он только им не служил. Как поглядишь, сколь поздно, еще и всколь далекие от начал времена, приходилось учителям с проклятиями убеждать народ Иакова отмежеваться от чужих богов, балов и астарот, и не участвовать в жертвенных пирах Моавитян, проникаешься впечатлением досадной нестойкости и склонности к рецидивам вероотступничества вплоть до самого позднего колена, и не удивляешься, что такой ранний, такой близкий еще к источнику отпрыск, как Иегуда Бен-Иекев, верил в Астарот, в эту необычайно популярную и повсеместно, хотя и под разными именами, почитаемую богиню. Она была его госпожой. Он нес ее иго. Такова была печальная, печальная для его ума и для его назначения действительность. так как же было ему не верить в нее. Он не приносил ей жертв, жертв в узком смысле слова, то есть не сжигал для нее быков и молочных ягнят, но жестокий ее бодец добивался от него более печальных, более страстных жертв, жертв, которые он приносил ей не радостно, ни с легким сердцем, а только по принуждению, ибо ум его не соглашался с его вождерением, и не было случая, чтобы, высвобождаясь из объятий какой-нибудь храмовой служительницы, он не сгорал от стыда и не предавался мучительнейшим сомнениям в своей пригодности к преемничеству. Когда же братья сообща устранили Иосифа, Иуда стал считать муки Аштарте карой за свое злодеяние, ибо муки эти усилились, они не только терзали его изнутри, но и одолевали извне — И, вернее всего, будет сказать, что с тех пор он искупал свое преступление в аду, в одном из имеющихся на свете адов, в аду пола. Многие подумают, наверное, «Ну, это еще не самый страшный ад». Но кто так думает, тому неведома жажда чистоты. А без такой жажды ада вообще нет, ни этого, ни какого-либо еще». Ад существует для чистых. Это закон нравственного мира. Ведь ад существует для грешников, а погрешить можно только против своей чистоты. Будучи скотом, нельзя совершить грех и получить хоть какое-то представление о баде. Так уж устроено, и ад населен, несомненно, лишь самыми лучшими людьми, что, конечно, несправедливо, но что значит наша справедливость? История женитьбы Иуды и браков его сыновей, и их гибели в браке — история крайне странная, жуткая и, собственно, неясная, так что говорить об этом сплошь недомовками приходится не только из деликатности. Мы знаем, что четвертый сын Ли рано женился. Этот шаг он сделал из любви к чистоте, чтобы, связав и ограничив себя, обрести мир. Но тщетно. В расчет не были приняты госпожа и ее бодец. Его жене, чье имя до нас не дошло, наверное, ее редко называли по имени, она была просто дочерью Шуи, того хананьянина, с которым Иуда познакомился через своего друга и главного пастуха Хиру из деревни Одолам. Это его жене приходилось много из-за него плакать и многое ему прощать, что несколько облегчалось, правда, счастьем материнства, трижды ей улыбнувшимся. Недолгим счастьем, ибо мальчики, которых она дарила иуди, были только поначалу милыми, а потом становились скверными, полбеды еще младше Шелла, родившийся не сразу после первых. Он был только человеком болезненным. Зато старшие Иры и Анан были вдобавок и скверными людьми, болезненно-скверными и скверно-болезненными, к тому же красивыми и притом наглыми. Словом, это была беда в Израиле. Такие парни, как эти двое, болезненные и прожженные, но притом миловидные, это в таком месте анахронизма свидетельства свидетельство опрометчивой поспешности природы, которая на мгновение забылась, запамятовала, что к чему — Иру и Онану, жить бы в старом и позднем мире, одрехлевшем мире насмешливых наследников, скажем, в дурацкой земле египетской. Не ко времени были они у самого истока, устремленного вдаль становления, и не могли не погибнуть. Это следовало понять Иуде, отцу их, чтобы никого, кроме, пожалуй, себя самого, который их породил, не винить. А он винил за их скверный нрав дочь Шуи, их мать, а себя лишь постольку, поскольку считал, что совершил глупость, взяв в жены коренную поклонницу. О истребление своих сыновей он приписывал женщине, которой отдал их одного за другим в мужья, и которую обвинил в том, что служа Иштар, она уничтожает своих любимых, и они умирают от ее любви. Это было несправедливо, и в отношении его жены, в скорости умершей от горя из-за всего этого, и, безусловно, в высшей степени несправедливо в отношении Фомари.